Котят в год умножить на Y фунтов стерлингов за каждого, умножить на несколько кошечек из приплода, умножить на еще X котят, равно фунты, фунты и фунты. Хозяева настоящих котов уже знают, что этим расчетом не суждено оправдаться. Цифры цифрами, но все же разводить кошек ради прибыли – дело неприбыльное.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 Такое впечатление, что нас окружают только толстенные кастрированные коты, да изящные холеные кошечки, которые, как видно, испытали некоторое облегчение, избавившись от радости материнства. И все же в каждой округе найдется зверь, которого местные жители деликатно именуют «неурезанный кот».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 От его шагов у кроликов в клетках душа уходит в пятки собаки, а собак, если говорить на чистоту, одурачит даже не настоящий кот. Тревожно поглядывают на этого зверя с замашками лихого буяна и, вспомнив, что у них имеется тысяча неотложных дел, спешат удалиться, как ни в чем не бывало. Ничто не мешает коту следовать зову природы, но ему все мало». Им движут поистине чудовищные инстинкты. Молочник недоволен, а почтальон и вовсе начинает оставлять присланные вам письма у соседей. Один такой неурезанный с дьявольским упоением задирало крестных котов. Он лез в драку не из-за территории, а из спортивного интереса. Стоило какому-нибудь коту разомлеть на солнышке, как неурезанный подкрадывался к нему и бросался в атаку.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 и заболтал задними лапами силе найти точку опоры и взгромоздить грушеподобное тело на бочку. И тут кошка смазала ему по носу. Да как грамотно вмазала! Развернувшись градусов на триста, она приложила его так, что раздался треск рвущего сошелка. Такому удару позавидовал бы любой кот из мультика. Затем она окинула ошарашенного обидчика взглядом, в котором читалось, что съел, «Еще желаешь?» «Скажи спасибо, что легко отделался». Конфликт был улажен. Отныне кот и кошка вели себя как два человека, которым каждая встреча друг с другом — нож острый. И они старательно делают вид, будто неприятеля попросту не существует. Для этого они прибегали к самым невероятным ухищрениям. Неурезанный был шредингеровским котом —